Метров через 500 будет место для стоянки. Остановитесь, пожалуйста, я хочу вам сказать кое-что. Семь часов вечера, когда Харлоу надлежало быть в больнице, Данный сидел в номере у Макалпина. Настроение было похоронное. Оба держали в руках по большому стакану виски. Поделился Прямо так и сказал...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 Макалпин отхлебнул со своего стакана и тяжко вздохнул, скорее от грусти, чем от усталости. Отшучивается, да и только. Говорит, терпеть его не может, и рад поводу никогда больше не брать в рот эту мгадость. Настала очередь Данета приложиться к виски. И что же теперь будет с бедным парнем? Не думай, Джеймс, я понимаю сложность твоего положения. Ты лишился лучшего в мире гонщика.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 «Джонни Харлоу никогда не сядет за баранку моего трейлера, и точка!» Маккалпин закрыл руками лицо Харлоу, взглянул на Даннетта, тот показал ему глазами на дверь. Харлоу кивнул и вышел из комнаты. Даннет выждал некоторое время, потом заговорил безучастно и с расстановкой. «В таком случае я тоже ставлю в этом деле точку».